Глава 14. Но оставалась ещё одна задача, над которой ломал голову Олег. Топливо. Мрак не ломал голову, он ломал своё восприятие, а вместе с ломкой и углублял или углубливал контроль над процессами в собственном теле, или усиливал. И чем больше добивался власти, тем больше ужасался, что в нём оказывается столько непознанного. И как это он жил раньше, не зная, ни владей, ни командуя, ни распоряжаясь. Даже презренные кишки квакали, когда хотели. Желудочный сок выделяется сам по себе, а когда переедал, сало нагло и самовольно откладывалось не в красивых мышцах, а в толстых складках на боках. Сейчас же пришла пора расплаты за все вольности. Мрак нещадно поставил всё сперва под свой контроль. А теперь усиленными темпами переводил из первобытного общинного в рабовладельческий, затем в феодальный, в капстрой, коммунизм, а затем в царство высоких технологий, когда всё управляется из единого центра. Никакой феодальной раздробленности. Полное и быстрое подчинение, исполнение, высочайшее качество. Однажды грубая рука тряхнула его среди ночи. Ещё с закрытыми глазами рассмотрел сосредоточенное лицо Олега. В глазах радостно расширенное выражение. "Вставай", прошептал он. "Сколько спать можно?" "Я час там улёг, целый час", ужаснулся Олег. "Да ты знаешь, сколько за одну минуту? Да что там за минуту, за секунду, микросекунду возникает и сгорает мириадов миров. А ты спишь, как ты можешь?" "Да вот как-то ухитряюсь", пробормотал мрак. "А ты что, нашёл? Бери выше", ответил Олег. "Создал" Ибо нельзя найти того, что в природе не существует. Пошли, лежун. Мрак летел за ним молча. Олег быстро набрал высоту, пробил облачный слой и нёсся в стратосфере. Через полчаса встретили рассвет, а ещё минут через 20 впереди во всём величии встал заснеженный гималайский хребет. Олег явно нацелился на самые дикие и непроходимые горы, что вообще-то понятно. Ибо если можно обжитое, То ради чего вот так, как две крылатые ракеты без опознавательных знаков, идти на снежную гору, когда есть Москва или Вашингтон. Снежная гора разрасталась, образовались ущелья, а на издыхли ровных площадках выросли блестящие как стекло острые камни. Олег завис над вершинкой, осторожно опустился. Пологая обледенелая горка, из-под ступни сразу вырвались струи пара, потекла горячая вода. Мрак плюхнулся без всякой балетной грации рядом, буркнул без церемонно. "Ну, попробуем", прошептал Олег. Он дёрнулся, его трясло. Руки вздрагивали, а глаза бегали по сторонам, словно его поймали на горячем. "Только ты, мрак, отойди". "Куда?" "Просто не стой на виду. Спустись за гору, хорошо?" ряхнулся, возмутился мрак. "Как это не увидеть?" Олег переступил с ноги на ногу, взглянул на небо. Там, на голубом, ярко сияло маленькое оранжевое солнце, совсем не похожее на солнце европейских равнин. Я просто опасаюсь. Так отложим, предложил мрак. Да нет, я опасаюсь. Словом, прошу тебя. Иначе я не решусь. И ещё одна просьба: смотри через светофильтры. Так ты ж не даёшь смотреть вовсе. Ни на меня, вообще на всё. только через светофильтры. А что я узрю? Узришь, пообещал Олег. Голос его дрогнул. Надеюсь, что узришь. Варча, мрак отступил. Прогнул с вершины вниз, пошёл плавно, как дельтапланерист, держа на прицеле небольшую долину между горами. Он ещё и до половины не опустился в этом медленном, словно во сне падении. Когда Олег распластался в полёте, пронёсся над ближайшими пиками и пропал, исчез, испарился. Несколько секунд было тихо. Мрак наконец коснулся дна долины. Здесь снега нет, жёсткая седая трава. Везде черным-черно. Он едва удерживался от страстного желания убрать с глаз дурацкие светофильтры. Внезапно за каменной стеной, что отделяла его от Олега, вспыхнул нестерпимо яркий белый свет. Он ударил в чёрное небо с такой силой, что устрашённый мрак слышал, как ревёт сгорая воздух. Света полил снежные горы, на километры вокруг снег и лёд мгновенно превратились в пар. Земля дрогнула, качнулась. Мрак ощутил первый толчок, взлетел чуть, завис. Все чувства трепетали, ибо там, за этими горами, как будто открылись недра. И проглянула раскалённая до звёздных температур ядро земли, подобное солнцу. Снова дрогнула. Воздух ревел, поднялся ветер, перешёл в ураган. Над котловиной закружились смерчи и тут же исчезли, испалённые огнём звёздных температур. А там, за горами, грохотал гром. Мрак почти видел, как плавятся камни, кипит расжжённая земля. Он не ощутил даже, когда рванулся вверх, перелетел через гребень Горячий кулак ветра ударил его в грудь силой налетевшего локомотива. Мрак рухнул, ухватился за камни. Там в котловине взлетал и снова опускался Олег. Он был единственной тёмной чёрточкой на фоне плазменной бури. От него били вниз струи этого белого огня, а внизу камни кипели, превращались в пар, котловина всё углублялась. Мрак заорал ликующе. Олег как-то заметил, мрак ощутил, что Олег даже послал весть, но из-за рёва урагана, мощных помех, слышен только вой и треск во всех диапазонах. Камни под ним накалились, начали трескаться. Олег поднялся выше. Мрак отчётливо видел его силуэт, белые лучи, что упирались в землю, исчезли. Теперь все горы вокруг приняли кошмарно-красный цвет. Словно между ними в котловине разверзлись кипящие недра земли. Земля внизу в самом деле кипит, оранжево-жёлтая, даже белая. Мрак отступил. Олег нёсся прямо на него, но Олег в последний момент совершил лёгкий пируэт и опустился рядом. Мрак прислушался, никакого жара, протянул руку и потрогал его за плечо. Плечо Олега оставалось холодным. Нет, не холодным, конечно, обычная температура. Ну, может быть, на полградуса выше. Морда, сказал он. Олег дёрнулся, пощупал лицо, спросил опасливо: "Что с ней?" "Не изменилась", выдохнул мрак. "Олег, мы же когда только перелетали через рощу, и то теряли килограммы веса, после каждого полёта превращались в скелеты. А ты сейчас, ну как будто и ничего. Морда как морда, ни исхудала". Олег с облегчением выдохнул воздух. Ох. Я уже испугался. Чего, красавчик? Не знаю, ответил Олег неуверенно. Всё может быть. Мы влезли в такое. Ни я, ни ты не учёные. Нет, конечно, знаем больше, чем все академики вместе взятые, но у нас нет их некоторых умений. Нет, мрак. Я затратил энергии не больше, чем если бы сжёг своего сала размером с зёрнышко проса. Нет, даже с маковое. Антивещество мрак это Теперь я знаю как и что. Вернёмся, я начну учить тебя. Мрак удивился. Куда вернёмся? Зачем терять время? Давай здесь. Чем мы хуже каких-то йогов, отшельников, горников, буддий или санто муний? Вернувшись, мрак с фанатичным упорством продолжал усиливать, как он объяснял, власть сюзерена над полуфеодальным обществом своего организма. Олег вышел на веранду. Отсюда весь ночной город как на ладони. Фонари горят слабо. Это не Лас-Вегас. Здесь ночами спят. Здесь нормальный люд, трезвый и здравомыслящий. На нём держится весь мир, вся земная цивилизация. И всем им глубоко наплевать, что земля вертится вокруг своей оси, а вдобавок ещё и вокруг солнца, что вместе с солнцем несётся наискось рукава галактики к некоему звёздному скоплению. что вместе с этим звёздным скоплением вертится тоже, что с галактикой летит, вертится и кувыркается, что сама галактика входит в метагалактику, и с нею земля и все живущие на ней земляне летят, крутятся и кувыркаются. И что скорости этого кувыркания несравнимы не только с летящей стрелой или выпущенным из скорострельной пушки снарядом, но и вообще ни с кем не сравнимы. Они все знают твёрдо, что земля твёрдая и неподвижная. что маленькое солнышко поднимается из-за края земли на востоке и заходит, основательно распухнув на западе, и никаких кувырканий или кружений. Сама мысль, что земля кружится, у многих бы вызвала головокружение. Эти люди не могут вынести даже такую простенькую, облегчённую правду. Но их надо беречь и охранять, ибо они переносчики жизни. Они дадут жизнь тем, кто способен понять и даже почувствовать, что земля шар. И не умереть от тоски и ужаса, а их дети уже могут не умереть от ужаса при мысли, что земля не самое крупное тело во вселенной. Нет, они всё равно не смогут представить истинных пропорций, но всё же этих людей надо беречь, беречь, беречь, они прошлое, но в себе несут будущее. Он не говорил Мраку, что с кожей из сомкнутых нейтронов проблемы начались с первой же минуты. Сразу понял, что не в состоянии ощутить ни жар, ни холод. Даже кончики пальцев потеряли чувствительность. Снова пришлось вернуться на прежний уровень, когда пищу получал только через желудок. Как вот сейчас мрак, а кожа пока не слушается. Сегодня волевым усилием сумел заставить кожу пропускать к поверхности ощущальные клетки, что сразу давали информацию, как в старь, о тепле и холоде, шероховатости, но также реагировали на свет, запахи, звуки, от чего в черепе возникал полный бардак. Он тихо шалел, но мраку не признавался. Тот по насмешничает, но вдруг дозабоиться да идти через такие минные поля, здесь нужна отвага другого рода, чем сикиры на дракона. Эти ощущалки снабжали ценной информацией, ибо он одновременно мог видеть даже за тылком во всех диапазонах, но в этот момент становился уязвимым, ибо непроницаемость сверхкожи нарушалась. Единственное, чего удалось добиться после тренировки всю ночь, это сверхбыстрый сбор информации. Кожа пропускала в каком-то месте к поверхности пару ощущалок на пикосекунду, тут же снова закрывалась непроницаемым барьером. Этого хватало. Но сейчас надо довести сбор информации таким макарам до безусловного рефлекса. Или, подумал он зло, надо постараться навязать этой сверхпрочной коже все функции старой кожи. Конечно, рано или поздно это получится, но у них нет времени. Под его взглядом на востоке медленно разгоралась светлая полоска. Тёмная часть неба медленно отодвигалась, словно весь звёздный свод сдвигался к западу, а с востока поднимается уже выкрашенная в белёсый цвет половина. А вот и первые лучи, всё ещё не видимые из-за горизонта, подожгли в небе облака. Сколько раз он это видел, и всякий раз казалось, что либо кочевники пускают огненные стрелы в соломенные крыши домов земледельцев, либо по небу плывут снежные горы, окрашенные кровью небесных великанов. За спиной послышались шаги. Не оборачиваясь, он видел мрака, а через четыре стены справа спящую ярму. Мрак подходил медленно, зевает и трёт кулаками глаза. "Традиция", сказал он вместо "здравствуй". Какая. А вот так выступать на рассвете, как будто через пару минут не окажемся на солнечной стороне или снова на ночной. Он встал рядом и некоторое время молча смотрел на спящий город. Нет, уже проснулись и поползли по краю улицы мусороуборочные машины, поливальные, двинулись в путь бензовозы. Ты ещё не готов, напомнил Олег. Плевать, отрезал мрак. Буду осваивать по дороге. Ну что смогу? Мы не можем больше ждать, Олег, я чувствую. Олег вздохнул, рука его удлинилась. Мрак заметил у ног блестящий контейнер с ураном. Длинный палец Олеговой руки подцепил его за металлические лямки. Это для тебя, сказал он коротко. Понимаю, ответил Мрак быстро. Спасибо, что не забыл. Может быть, я сам его потащу? Олег отмахнулся, как от жужжащей мухи, свою задницу сумей дотащить. Это не прогулка на Луну, до которой теперь рукой подать. Готов, Волчара? Поехали за Нуда. Олег присел, оттолкнулся. Ещё один непроизвольный жест его резко швырнул в небо. И сейчас моментально только в воздушной броне быстро затягивалась пробоина. Мрак заорал, метнулся по тепловому следу. Почти сразу небо стало фиолетовым, затем почернело, и он вылетел в черноту космоса. Олег уходил с постоянным ускорением, которое расплющило бы любого из костей и мяса. Но теперь уже и мрак далеко не из простых костей и не из простого мяса. Ему почудилось, что они выскочили в совсем другой космос, чем тот, который в мерке земля-луна. Как будто там его истончившиеся чувства ловили и замечали те особые гравитационные поля, что связывают этих сестёр, из-за чего одна всегда повёрнута одной стороной, А на другой возникают мощные приливы и отливы. И вообще космос там плотнее, что ли, насыщен особой атмосферой, что и не атмосфера, конечно, а как бы то, что древние называли эфиром. А вот здесь, в самом деле, холодно и пусто. Настоящий космос, холодный, беспощадный, равнодушный. Мрак нёсся рядом. Солнечный свет выхватывал только лицо и плечи, остальное исчезало в тени. и казалось, что в сторону солнца мчится лишь золотая маска, даже на месте глаз чернота, а затылочной части нет вовсе. Мрак покосился на Олега, лицо слегка изменилось, словно тоже чему-то неприятно удивился. Олег обратил взгляд в сторону солнца и постарался нарастить скорость до максимума. Мрак сперва отстал, но когда Олег оглюнулся, далеко блестела золотая искорка, что постепенно увеличивалась в размерах. Если на тензорное уравнение восьмого порядка Мраку надо указывать пальцем, чтобы отличил от таблицы умножения, то на счёт догнать и дать по затылку указывать не надо. Сам поймёт, догонит, даст, потом ещё и ещё. Это он в самом деле догнал, хотя, если честно, все мышцы дорожали от нечеловеческих усилий. Это не бег по лесу, где у него всегда было явное преимущество. Они неслись и неслись плечо в плечо. Врак начала осматриваться. Мир застыл, звёзды не сдвигаются, тоже странное ощущение, что висят в пустоте, а движения нет. Он заорал от страха и ужаса, вдруг оказался в самом центре большого взрыва, в самый что не есть момент этого взрыва. Неживая чернота взорвалась как при сверхновой. В глаза ударил ослепительный свет, тело пронизали красные лучи. Прямо перед ним перемещались огромные лиловые массы. Сквозь снег, как через мыльные пузыри, проносятся такие же округлые, словно испалинские тучи образования. Но они грохота, ни треска, всё пугающе беззвучно, а весь космос заблестал всеми красками, яркими и такими нещадными, что он всхлипывал и вздрагивал всем телом. Издали донёсся яростный крик: "Дурак, с ума сошёл! Ты чего на всех диапазонах?" Мрак, уже теряя сознание из последних сил, отрубил ультрафиолет, а с другой стороны спектра оттёк всё, что за красным. Тут же погасило рентгеновское зрение, и мгновенно всё буйство исчезло. Он всё так же висел в абсолютно чёрном пустом космосе. Олег всё ещё что-то кричал. Мрак собрался с силами, ответил как можно небрежнее. Что орёшь? Ну восхотелось мне так. Вас восхо- восхотелось. Ну и zvolилось, буркнул мрак. Может быть, мне наскучил этот пустой амбар, по которому ползут два муравья. Да и думаю, что-нибудь на стены повешу или хотя бы красивые обои наклею. Олег подлетел ближе, его глаза обшаривали лицо мрака. Похоже, он хотел было заглянуть и в серединку, но мрак напряг сверхпрочную шкуру, и острый взгляд Олега, в самом деле острый, не смог проникнуть и на долю ангстрема. Только через час, а то и больше, мрак решился осторожнейко повторить попытку. Но теперь начал с простой оптики, просто расширял и расширял спектр. Уже в ультрафиолете космос начал приобретать не то, чтобы цвет, но в нём возникли некие тени. Смутно вырисовывалась некая синеватая или пурпурная вуаль, тут же исчезала. Но когда он рискнул взглянуть в рентгеновском зрении, то со испуга отключил в тот же миг Космос показался безобразно пугающим. Иль уж очень нескоро окрепнет настолько, что смог смотреть в половине диапазонов. Голова начала кружиться. И спасая себя для будущих великих дел, он поспешно вернулся к старому, доброму, проверенному зрению. Когда летишь в чёрной пустоте, во все стороны лишь крохотные точки звёзд, а впереди всё такое же неподвижное солнце. Нет, всё-таки оно постепенно растёт, разбухает. А ты, крикнул он. На космос смотришь во все глаза? Да, в полглаза, признался Олег. Но потихоньку открываю всё шире. Отвечая, он смотрел вперёд. Две яркие искорки вспыхнули на лбу. Ещё одна на краткий миг загорелась на щеке и ещё одна на губе. На щеке осталась крохотная оспинка, похожая на микроскопический лунный кратер. Олег поморщился, словно от укуса комара. С одна кратера приподнялась кожа, края сравнялись, и снова щёки чисты, без шрамов, будь они от мечей, стрел или космической пыли. Мрак завидующий присвистнул. У него пока что регенерация не такая стремительная. А если учесть, что надо заполнить ямку в коже из сомкнутых нейтронов? Олег начал тормозить, когда солнце закрыло треть небосвода, где-то на этой орбите носится Меркурий. Олег начал высматривать Мрак же сцепил челюсти и старался не заорать от ужаса. Иначе Олег обзовёт его интеллигентом, а то и того хуже, тонкочувствующей личностью, что вообще-то оскорбление для настоящего здорового мужчины. Жуткий солнечный свет обжигал всё тело, на самом деле обжигал. Мрак чувствовал, как тяжёлые частицы, что вылетают из недр солнца с чудовищной скоростью, подтачивают защиту Вышибают из крепостной стены его тело целые кирпичики, а то и глыбы, врываются вовнутрь, сеют панику, рушат связи, срывают с орбиты электроны и раскрутив вышвыривают их прочь из его тела. А те, которым не удалось выбраться, бродят непрекайно между атомных решёток его тела, сталкиваются с другими, мешают, толкаются, стараются что-то напортить, чтобы он вот прямо сейчас превратился в двуголового мутанта. Олегтый вожжа присвистнул. Мрак поспешно оглянулся. На поверхности солнца, что выглядит как идеально круглый жёлтый шар, начал подниматься крупный гнойный нарыв, на глазах вырастал, налился оранжевым светом, потом стал почти белым, слепяще белым. Его раздувало, как будто изнутри накачивали воздухом. От него исходила такая угроза, что мрак едва не поддался здоровым мужским инстинктам и не дал дёру. Вот-вот, сказал Олег рассудительно. Какая гадость! А там на земле начнутся сердечные припадки, выйдет из строя треть компов и мобильников. Мрак пересилил себя, заставил произнести как можно небрежнее. Бесчувственный ты, зато красиво. Да кто это видит? А северные сияния откуда? возразил Мрак. Нарыв поднялся выше, лопнул. Наверх с огромной силой и скоростью устремилась струйка раскалённой плазмы. Она выглядела совсем крохотной, но Мрак отчётливо понимал, что в этом протуберанце вся земля спряталась бы, как жук под лапухом. Узкая огненная стрела поднималась от поверхности абсолютно прямо. Мрак почти чувствовал, как сверху мощное гравитационное поле пыталось удержать беглеца на чётна, и тогда удалось загнуть самый кончик, а ещё чуть спустя протуберанец начал толстеть, терять структуру, загибаться. Имрак уже представил, как он загнётся в виде чудовищной петли, через которую проскочили бы все планеты, за исключением Юпитера, разве что. Да и Юпитер мог бы, если бы чуть ужался. Не сумел, сказал он с сожалением. Слава богу, сказала Алекс Тердита. Ты представляешь, если бы он поднялся ещё на два своих роста? Нет, а что? Земля трижды бы поменяла ось, это во-первых, Материкибы сползли к полюсу, а великое оледенение наступило бы в течение недели. Этого мы не допустим, ответил Мрак гордо. Видишь, уже загнулся. Они облетели этот ужас под названием Солнце ещё на половину диаметра. Мрак ахнул. Впереди ещё один протуберанец, но этот всё же ухитрился как-то оторваться от поверхности. Тяжело поднимается. Нет, уже не поднимается. Гравитация колоссальной массы Солнца удержала. Протуберанец смог только перейти на что-то вроде орбиты. Теперь плывёт над поверхностью, постепенно теряя ослепляющий белый свет, переходя в оранжевый, потом в жёлтый. Мрак предусмотрительно взял в сторону. Нещадный солнечный свет пронизывал насквозь, во внутренностях началось жжение, словно наглотался переперчённого мяса. От жара в голове мысли потекли быстрее, горячечнее, хаотичнее. Солнечный ветер настолько мощно срывал электроны в его теле с арбит, что он непроизвольно пошёл вверх, подальше от страшной поверхности. Оглянулся, Олег взмыл следом. Он горел как раскалённый прут, только что выхваченный из горна. Шипящие искры срывались с поверхности тела и уносились в жуткий оранжевый космос. Потом Мрак сообразил, что это не искры, а не то электрические разряды, не то что-то вообще ему пока непонятное. Олег всё время что-то находит и ещё. А это то ли защита, то ли черти что невообразимые. Когда к солнцу приблизились ещё чуть, со знакомым светилом начало твориться что-то невообразимое. Солнце то разбухало, то вытягивалось, потом вдруг начинало забрасывать странные петли протуберанцев, которые вовсе не могли быть протуберанцами, а наверняка глюки, но настолько отчётливо, что Олег закричал тревожно: "Мрак, ближе не стоит!" Мрак и сам мне подходил ближе, держался почти на километр выше, что вообще-то мелочь. Но прокричал оттуда победно: "Ага, жарко?" "Нет", ответил Олег. "Моя шкура пока что холодная как лёд, но с пространством что-то творится. Через чур большая масса солнце искривляет, что ли?" Но Мрак уже не слышал, удирал на всей скорости. Но именно он, чьи глаза были устремлены от солнца, заметил быстро перемещающуюся звёздочку, которая была не точкой, а именно диаметром, хоть и совсем песчиночным. Сработал ли инстинкт охотника, то ли просто удача, он своё бегство превратил в погоню за настоящей целью. Заорал ликующе: "Меркурий!" Олег тоже заметил планету, чуть раньше или чуть позже, но Мрак обнародовал своё открытие первым. А земная культура построена не на том, кто сделал, открыл или создал что-то первым, а кто первым громко прокричал об этом, кого услышали. Так что Мрак стал открывателем и даже первопроходцем, и даже первотоптателем Меркурия. Меркурий они догнали, спрятались за ним от солнца и некоторое время неслись на здряв на здрю. Если когда-то это и была планета, то теперь от неё одно металлическое ядро. А все лёгкие минералы выпарило в сирепы Солнца, как выпаривает на земле утреннюю росу. Металлические скалы торчали страшные, острые. В основании бурно и очень громко кипели не то красные озёра расплавленных металлов, не то просто выгорала магма. Олег щупал планету во всех диапазонах, высматривал самые богатые залежи, оценивал и прикидывал, как взять всё и сразу. Амрак нёсся следом из последних сил. Всё ушло в топку уже ядерного желудка. Сожрал не только всё в контейнере, но и сам контейнер. Как не трудно и противно, ведь ему пришлось грызть металл самым натуральным образом, в самом деле. По завидуешь Олеговой способности жрать anusам или как он сам говорит, абсорбировать всей поверхностью тела. Когда они выскочили на освещённую солнцем сторону, даже Олег ощутил, как его тело начало наливаться бодростью. Интенсивный солнечный свет пронизывать не пронизывал прежнее шкуру-тютю, а это не позволит в себя заглядывать. Зато жадно поглощает. Поглощает солнечный свет, жрёт как электрическая свинья и всё требует в запас ещё и ещё. А снизу, где нёсся мрак, вдруг донёсся вопль. Там крохотная фигурка с почему-то рыбьим хвостом кувыркнулась, понеслась вниз. Олег стремительно метнулся следом. обогнал и с такой силой приземлился, примеркурился, что каменная плита лопнула. Запах испаряемых тяжёлых металлов стал сильнее. Мрак в последний миг затормозил. У него не такая прочная шкура. Помнил, но всё же опустился на вершину скалы раньше Олега. Внизу, всего в десятке шагов, медленно колышится тёмно-красная поверхность расплавленной земли. У самой скалы сверху даже плавает тёмная надзреватая корка. Но дальше озеро было чистым, ярко-красным, пурпурным, а ещё дальше почти оранжевым. Там поверхность беспокойно дёргалась, наверх поднимались огромные пузыри. Он засмотрелся на один. Сзади раздался низкий угрожающий звук, словно в его сторону летела на полном ходу электричка. Он в панике обернулся, отпрыгнул, но это всего лишь лопнул другой пузырь. По ушам стеганул низкий вибрирующий звук, а потом крышке он упал со скалы в расплавленную землю. С этой стороны она кипела, уже не красная, а оранжевая с белым. Из-под камня бил настоящий гейзер, подтачивая скалу, на вершине которой сейчас в позе Наполеона стоял Олег, обозревая покорённый мир. Мрак с опаской посмотрел на свои ноги. Он погрузился до колен, а когда сделал ещё шаг, то сразу ушёл почти до пояса. И всё-таки ощущение было странное, сбивающее с толку. Вокруг него кипит, борлит, клокочет, да не вода, что не выше 100 по Цельсию, а раскалённая лава, а он даже не чувствует жара. Да какого там жара, тепла не чуют, словно идёт по тёпленькой водице, чья температура тётелька в тётельку с его телом. Поискал взглядом Олега на вершине скалы, но тот уже стоял по колено в озере кипящего металла. Снизу к поверхности продавливались пузыри. В двух шагах от Олега поднялся купол из розовой плёнки. Мрак видел, как Олег непревольно напрягся, готовясь к тому, что пузырь лопнет, обдав мелкими брызгами раскалённого металла. Однако пузырь лишь раздулся ещё больше и застыл. Нет, в таком жаре застыть невозможно. Он остался подрагивающим куполом. Из озера расплавленного металла поднимались струи перегретого газа, иногда вспыхивали короткие злые языки огня и исчезали. Поверхность тут же темнела. Дальний край огненного озера был в тени. Там поднимались высокие зубренные скалы, почерневшие от жара. Угольно-чёрные тени покрывали треть озера. Расплавленный металл чист от пузырей. Там не поднимались струи газа, дыма, не вспыхивали огоньки. Скалы выглядели почерневшими, но мрака не оставляло странное ощущение, что они не нагрелись вовсе. Хотя теперь видно, что озеро простирается дальше. обхватив их огненным кольцом, а скалы как будто постепенно оседают, словно куски сахара в кипятке. Олег смотрелся в его лицо. Мрак уловил жалость и глубокое сочувствие. "Что?" сказал Мрак. "Краш в гроб кладут?" "Не то слово," согласился Олег. "Знал бы я, что даже контейнеров не хватит." "То что? Не знаю," ответил Олег сердито. "Отложил бы вылет, пока ты не нарастил бы себе хотя бы такую же шкуру." Она ж не только защищает, но и кормит. Да пошёл ты, ответил Мрак слабеющим голосом. Трансформер недоделанный в глазах потемнело, в черепе раздался знакомый звон. Последний раз такую дивную музыкальность он слышал, когда пару лет тому ему соданули в затылок прикладом